и профессор философии тоже тоже к Кьеркегору. Изучать телеологические заблуждения одна из моих слабостей. Вообще-то я редко становлюсь человеком, потому что не слишком люблю это состояние. Но это неважно. Важно другое. Я знаю, как пригласить сюда корову с телёнком. Вы имеете в виду смерть? спросил я.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 Хорошо, сказал я. Проверить ваши слова мне сложно, и я не вижу прошлых существований. Да я не понимаю до конца, что именно перерождается. Пустота, поводнул Семанах. Пустота, забывшая, что её нет. Это доктрина вашей собственной секты. Возможно, но в нашей секте говорят: если вы задели кого-то локтем на улице,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 Ваша прошлая жизнь окажется чужим сном. Трудно поверить, сказал я, что мой отень полностью совпадает с чужой. Ошибаетесь. Таких совпадающих теней бесконечное число в любой момент. Вы можете выбирать между разными мирами и локами. Больше того, вы сами можете придумать практически что угодно, и это окажется реальностью. Корова способна родить какого угодно телёнка.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 Нет такого, что я помогаю вам. Происходящее просто часть общего плана мироздания. Грядет темный век, настолько чудовищный и смехотворный, что вы даже представить этого не можете. Вы и принесете его обитателям пользу через много сотен лет, действуя тайнами и непостижимыми методами. Это будет мой долг перед вами. Не передо мной, я ответил монах.